«В окладах иконите?» — спросил Марк Данилович. «Царицына в золотой ризе сканного дела с лазуревыми яханты, с жемчугами, работа тонкая, думать надо греческая, а Марк Евангелист в босьменном окладе». «Сканное дело» — «скань», «сканье» от старинного глагола